«Леди и джентльмены!» — прогрохотал он своим зычным голосом. «Добро пожаловать в дом на холме! Мы очень надеемся, что сегодня все выйдут отсюда живыми!» Он рассмеялся низким, зловещим смехом. Мы со Стефани шепотом повторялись за отто его слова. Мы знали всю его речь наизусть. «В 1795 году молодой преуспевающий капитан Уильям Белл купил землю на самом высоком холме Уиллер-Фоллс и выстроил здесь этот дом. В то время это был самый красивый и самый большой дом в округе, высотой в три этажа, с девятью действующими каминами и с более чем тридцатью комнатами. Капитан Белл не жалел денег на дом. Почему? Да потому что он только что женился на замечательной девушке и вскоре собирался уйти в отставку, продать свой корабль, и поселиться здесь в новом доме со своей молодой женой, которая, надо сказать, была просто красавица. Но этому не суждено было случиться. Лота невесело хохотнул. Мы со Стефани тоже. Мы знали всего о той штучке, каждое его движение, каждое слово. Капитан был, ушёл в море, продолжал Лота. И погиб же стачайшим кораблекрушением, не успев даже въехать в свой новый дом. Узнав о смерти супруга, его молодая жена, Аннабель, поспешила уехать отсюда. Убитая горем и охваченная суеверным ужасом, она бросила все и покинула дом. И никто больше не видел ее в Уиллер-Фоллс. Никто не знает, что с ней стало потом. Тут Отто понизил голос. Но вскоре после отъезда Аннабель из дома на холме, здесь стали происходить разные странности. С этими словами... Вот он поставил ногу на нижнюю ступеньку лестницы и пошёл наверх, сделав знак экскурсантам идти за ним. Старые деревянные ступеньки сразу же заскрипели и застонали, как будто людские шаги причиняли им боль. В тишине, нарушаемой только отчаянным скрипом ступеней, мы поднялись следом за Отто на первый жилой этаж. Нам со Стефанией очень нравится эта часть экскурсии, потому что за всё время подъёма по лестнице Вот, не произносит ни слова. Он только пыхтит и кряхтит где-то в сумраке наверху. Пока все экскурсанты по неволе прибавляют шагу, уж чтобы не отстать от Отта и не остаться в полной темноте. Вот, продолжает рассказ только тогда, когда все соберутся в спальне капитана Бела, просторной комнате с деревянными панелями на стенах, с большим камином и видом на реку. И так, Вскоре после отъезда безутешной вдовы капитана Белла жители Уиллер-Фоллс начали замечать странные вещи. Многие утверждали, будто видели с улицы, что у окна этой комнаты стоит мужчина, очень похожий на погибшего капитана. Причем появлялся он только в этом окне. Просто стоял и смотрел вдаль, держа над головой зажженную лампу. Вот-то встал у окна и, глядя на улицу, поднял лампу над головой. И даже сейчас, по прошествии стольких лет, с улицы иногда слышно, как он зовет свою молодую жену. В тихую безветренную ночь, если как следует прислушаться, можно различить его горестный призыв. Вот-то сделал глубокий вдох и позвал тихо-тихо, едва слышно. «Аннабель! Аннабель!» Для пущего эффекта он помахал лампой над головой. Теперь уже все посетители слушали его как заворожённые, стараясь не пропустить ни слова. "Но это, конечно же, ещё не всё", загадочно прошептал От. Пока мы поднимались на второй этаж, От рассказывал нам о том, как призрак несчастного капитана был больше 100 лет одинок, бродил по дому. Люди, которые жили здесь, что только не делали, чтобы избавиться от призрака, но он твёрдо решил остаться в доме. Потом Отто рассказал про мальчика, который увидел призрака и которому оторвали голову. Призрак капитана Белла исчез, но теперь в доме на холме появилось новое привидение. Призрак без головы, но и это еще не все. Отто вывел нас в длинный сумрачный коридор, освещенный дрожащим светом корящих факелов. Несчастья сыпались на обитателей этого дома одно за другим, продолжал он. Словно над домом давлел злой рог. Вскоре после ужасной смерти юного Эндрю Кроу и его двенадцатилетняя сестра Ханна сошла с ума. Сейчас мы пройдем в ее комнату. Стефани нравится комната Ханны. Стеф все же девчонка. А Ханна собирала фарфоровых кукол. У нее в комнате их, наверное, сотни три. Все как одна, с длинными золотистыми волосами, розовыми щеками. и голубыми глазами. После гибели брата Ханна сошла с ума, повтрило трагическим голосом. Она целыми днями сидела в кресле-качалке вон в том углу и играла со своими куклами. Она больше ни разу не вышла из дома, ни разу, до самой старости. А умерла она почти столетней старухой. Вот, указал рукой на кресло-качалку в углу. Вот здесь она и умерла. В этом кресле несчастная сумасшедшая старуха в окружении своих кукол. Ото прошёл через комнату. Старые половицы натужно поскрипывали под его шагами. Он поставил лампу на столик и медленно опустился в кресло-качалку. Кресло тоже заскрипело под его весом. Каждый раз я боюсь, что Ото его сломает. Он принялся раскачиваться взад-вперёд, медленно, очень медленно. При каждом движении туда-сюда кресло трещало, как будто оно вот-вот рассыплется. Мы все молча смотрели на Отта. Кое-кто утверждает, что Ханна всё ещё здесь, очень тихо проговорил Отта. За скрипом кресла его было почти не слышно. Говорят, что здесь не раз видели девочку. Она сидела в этом самом кресле и держала на коленях куклу. Отта Выдержал паузу, чтобы экскурсанты успели проникнуться услышанным. «А теперь я вам расскажу, что было с матерью Ханны!» К ревтя, Отто поднялся с кресла. Он забрал свою лампу и повел нас по коридору, длинной темной лестнице на первый этаж. Миссис Кроу и сама умерла, вскоре после трагической гибели сына. Это была страшная смерть. Как-то вечером она спускалась по этой лестнице. Оступилась, упала вниз и убилась. Отта глянул в тёмный пролёт и печально покачал головой. Он так всегда делал. Как я уже говорил, мы со Стефани знаем все его штучки. Но сегодня мы пришли в дом на холме вовсе не для того, чтобы насладиться спектаклем Отта. Я уже чувствовал, что скоро Стефани заведёт речь о том, что нам пора отрываться от группы. Я невольно начал оглядываться по сторонам. Не смотрит ли кто-то на нас? Может, уже пора потихонечку смытываться? И тут я увидел того парня, примерно нашего со Стефани возраста. Он словно наблюдал за нами. Я точно помню, что его не было, когда группа собиралась внизу. И в начале экскурсии его тоже не было. Я же помню, я всех сосчитал. Нас было девять, и кроме нас со Стефани, в группе не было никаких детей. Он сразу же показался мне странным, этот непонятно откуда взявшийся мальчик, очень бледный, с длинными, ниже плеч, волнистыми светлыми волосами. Одет он был в чёрные джинсы и чёрный свитер с высоким завёрнутым воротником. Воротник доходил до самого подбородка, и от этого его бледное лицо казалось ещё белее. Я подобрался к Стефани, которая стояла немного в стороне от общей группы. Ну что, ты готов? Швыпнула она: "Вот, уже спускался по лестнице. Если мы со Стефани собирались откалываться, то сейчас было самое время. Но я же видел, что тот странный мальчик по-прежнему смотрит на нас. Очень внимательно смотрит, прямо в упор. Сейчас нельзя, на нас смотрят", прошептал я в ответ. "Кто? Вон тот парень". Я указал на него глазами. Он по-прежнему не сводил с нас взгляда. И даже теперь, когда мы со Стефани заметили, что он на нас смотрит, он не отвернул глаза, он даже из вежливости не отвернулся. Чего он так на нас уставился? Внутренний голос подсказывал мне, что нам следует немножко подождать, что сейчас ну, нам не надо отрываться от группы. Но у Стефани было свое мнение на этот счет. — Ну и фиг с ним, пусть смотрит. Кто он такой? Никто. Она схватила меня за руку. И потащила за собой: "Пойдём". Мы отступили в мрак и вжались в холодный камень стены, дожидаясь, пока последний человек из группы не скрылся в темноте лестничного пролёта. Я затаил дыхание и выдохнул только тогда, когда звуки шагов почти затихли. Мы со Стефани остались одни в длинном тёмном коридоре. Мы со Стефани стояли плечом к плечу, но я едва различал её лицо в темноте. И что теперь? спросил я. Теперь мы пойдём искать голову призрака. Стефани с довольным видом потёрла руки. И нам никто не помешает. Здорово, правда? Я уставился в темноту в дальнем конце коридора. На самом деле, я думал, что ничего здорового в этом нет. На самом деле мне было слегка страшновато. Из комнаты напротив Дануся какой-то звук, похожий на тяжкий вздох. Под головой что-то треснуло. Я слышал, как где-то требьют ставни, наверное, под напором ветра. "Стеф, ты и правду считаешь?" начал был я. Но Стеф не меня не слушала. Она уже оторвалась от стены и теперь шла по коридору. Шла на цыпочках, чтобы не скрипели половицы. "Пойдём, Дуан. Мы же решили, что будем искать его голову", проговорила она громким шёпотом. "И может быть, даже найдём" Представляешь, как будет классно? Представляю, и я закатил глаза. А вы представляете, как это осуществить на практике? Разыскать в доме голову призрака, который без малого сотни лет. А если вы всё же её найдёте, то что с ней делать потом? Сдать в музей? И на что она будет похожа? Один голый череп? Я пошёл следом за Стефани по коридору. Хотя мне совсем не хотелось искать эту дурацкую голову, я был вполне доволен, когда мы со Стефани просто пугали народ. Но пугать других это мне нравится, а вот себя пугать мне не нравится. Стефани сразу направилась в спальню, в которой мы часто бывали с экскурсиями. Она называлась Зелёной комнатой, потому что обои на стенах были сделаны в виде зелёного плюща, целые заросли зелёного плюща. от пола до потолка, и потолок тоже был разрисован зелёными листьями. Я каждый раз поражаюсь, как здесь вообще кто-то спал? Это всё равно что спать посреди дремлющих джунглей. Мы со Стефани остановились в дверях и оглядели зелёные заросли. Между собой мы называли зелёную комнату по-другому царапучая комната. Вот ты рассказывал, что 60 лет назад в этой комнате Произошёл страшный случай. Когда даже не у хозяину дома приехали гости, и двое из них уложились спать в этой комнате. А утром они проснулись и обнаружили, что за ночь покрылись какой-то красной сыпью. Сначала сыпь была только на руках, а потом переползла на лицо, а потом по всему телу. Такие большие красные блямы, которые ужасно чесались. Врачи со всех концов света изучали эту непонятную сыпь, и никто не сумел определить, что это такое. Никто не знал, как это лечить. Но ведь что ты же вызвал эту сыпь? Что-то, что было в зелёной комнате? Но никто так и не смог понять, что это было. Вот такую историю рассказывает тот и другие экскурсоводы. И кто знает, может быть, это правда? Может быть, все жуткие истории про дом на холме три чистая правда Ну что Дуан Стефани подтолкнула меня вперёд Давай искать голову у нас мало времени Вот она наверняка скоро заметит что нас нет в группе